Глава четвертая. Над кладбищем висела круглобокая, ладная и очень яркая луна. Весь день Костя провел в городской библиотеке. Да, в Воскресенске 33, оказывается, была библиотека, и туда можно было записаться взрослому человеку, просто предъявив паспорт. Если бы еще месяц назад Косте сказали, что он будет проводить время... В таком сомнительном заведении, как библиотека, он бы рассмеялся и покрутил пальцем у виска. И тем не менее он просидел почти полный рабочий день в пыльном помещении с лакированными столами, драценами в горшках, облупленными подоконниками и ветхими стеллажами, словно бы перенесенными в это помещение из какой-нибудь образцовой советской квартиры. Костю интересовала подборка газеты «Воскресенский рабочий», за период с 1995 по 2012 годы. Даты были выбраны приблизительно. Он нашел все имена и фамилии, которые искал, на пыльных, пахнущих старой типографской краской и памятью страницах, пожелтевших от времени, как сухие осенние листья. «Тусовочка», — с грустью подумал Костя. «И действительно, в этих некрологах... Была вся честная векслеровская компания. Никота Ауберг, 26 августа 1973 года, 11 октября 1996 года. Минувшая пятница была знаменована несколькими криминальными происшествиями, Вечером 26 августа в квартире по адресу улицы Кирова, 44, была Зверски убита жительница Воскресенская 33, Ника Тауберг. Девушка получила около 20 ножевых ранений, в результате которых дальнейшая кости была известна. Да и образ самой Ники в этой ее жеванной курточке лилового цвета застрял в памяти с фотографической точностью. Впрочем, на вечеринке она выглядела роскошно. А вот и продолжение, последовавшее спустя 10 лет. Сиквел вышел не менее трагичным. 10 октября 2006 года в своей квартире был убит известный в Воскресенске 33 предприниматель, владелец сети продуктовых магазинов. Эта история тоже была известна Кости. Более того, он даже понаблюдал убийство этого самого предпринимателя — Болтающуюся вялую сосиску он с удовольствием развидел бы обратно. Это убийство было омерзительным, а с каким наслаждением эта Ника потом облизала нож. Но Костя вспоминал об этом не без удовольствия, да и сам предприниматель получил по заслугам. Ясмина Керн, 1988-2008 годы. Самоубийца, которая свела счеты из-за несчастной любви, спрыгнув с крыши недостроенного здания роддома. Роскошная, ухоженная ясмина с идеальными локонами и безупречным маникюром. Безупречным маникюром и шрамами на внутренней стороне запястья. Это была первая неудачная попытка уйти из жизни. Ясмина Керн, которая только после смерти смогла обрести любовь. Ведь эта смерть свела ее с несчастной Никой. Смерть и немного Векслер. Что за веселое место этот ваш ад, черт побери. Костя, который был уже не в силах переваривать информацию, вышел на крыльцо покурить, по дороге взяв стаканчик кофе в вендинговом аппарате. Кофе был невкусным, кислым и горьким одновременно. Костя уселся на холодную бетонную ступеньку, а крохотный стаканчик поставил рядом с собой. «Что ты такое, Воскресенск, 33?» Костя меланхолично наблюдал за тем, как дым от сигареты поднимается наверх, к небу и свободе. Что это за город такой, в котором умереть спокойно нельзя? Но больше всего Костю расстроили даже не Ника с Ясминой. Балакирева, Елена Витальевна. Она же тетя Лена. Она умерла в 2010 году от цирроза печени. Умирала она тяжело в палате городской больницы, забытая всеми, кроме единственного сына, который, что за дьявольской усмешкой судьбы, уже сам был три года как мертв. Кстати, заметок о той катастрофе на Соловьевском шоссе было очень много. Разумеется, во всех этих заметках было написано, что балакерев был за рулем разбитой «Тойоты». Разумеется, потому что настоящего убийцу эвакуировал сам Роберт Векслер. «Деус Эксмакина. Бог из машины». На какое-то время Костя отвлекся от мрачных мыслей. В одном из выпусков «Воскресенского рабочего» была огромная статья про Виктора Григорьева, а заглавленная «Бизнесмен. Семьянин. Горожанин. История успеха длинною в жизнь». Разумеется, в статье не было ни слова про криминальное прошлое Григорьева, что немного противоречило заголовку. И тон ее был приторный елейный. Видимо, журналисту неплохо заплатили. Большую часть статьи занимал рассказ про ООО «Белый альбатрос». В общем, это была обыкновенная реклама под видом статьи. Ничего удивительного. Виктор Григорьев был важным человеком в городе. Но боги, оказывается, Костя даже не представлял, насколько... Настенные часы показывали семь вечера, когда Костя сдал библиотекарше стопку газет, попрощался, «Вы уж к нам заходите, молодой человек», сел в машину, чтобы поехать на кладбище номер три. «День скорби должен закончиться вечером, скорби?» «Определенно должен». Когда Костя приехал на кладбище, он совершил крюк, заехав на АЗС, где и перекусил невкусным гамбургером из которого постоянно вываливались соленые огурцы, нарезанные кружочками, уже стемнело. Облака в небе спрятались. Звезды пьяные смотрят вниз. Костя постоял минут десять перед Женькиной могилой. Очень уж удобно она была расположена. И кто-то, скорее всего, сам Женька, недавно возложил к надгробию парочку гвоздик. Причем совсем недавно, потому что гвоздики были еще совсем свежие. Могила Ники Тауберг была в глубине кладбища, на перекрестке двух тропинок, в тени высоких деревьев, втянувших к небу свои ветви, точно плакальщицы. И была эта могила почти заброшена, никаких цветов. Фотография на памятнике потускнела, а цифры выцвели. Некому было ухаживать за могилой девушки, умершей в далеких 90-х. А вот могилу Ясмины Керн сколько ни пытался, Костя не нашел. Зато надгробие на могиле Елены Балакиревой нашло его само. Нашло и напугало до смерти, потому что госпожа Балакирева была удостоена огромной статуи из нежнейшего мрамора, и кости стало так страшно, что даже сердце заныло. Он стоял, засунув руки в карманы синей куртки, стоял под этим рваным серым небом, по небу надсадно крича кружились вороны. Взглядом полным скорби смотрел на безобразно красивую статую с пустыми глазами, не в силах сойти с места, словно окаменев. Это было самое жуткое, что он когда-либо видел за всю свою жизнь. А еще этот запах, запах горелой листвы и печали. «Так пахнет тлен», — подумал Костя. «Так, возможно, пахнет бессмертие». Вот только от этого бессмертия еще больше хочется умереть. Он поспешил покинуть территорию кладбища и вернулся к машине, припаркованной неподалеку. Радио зашипело на Костю, когда он попытался переключиться с Европы Плюс на что-то менее жизнерадостное. Пришлось оставить так. Дурацкий день тянулся, как кисель. Кости все казалось, что на кладбище он был 10 лет назад, а по фактам выходило, что сегодня вечером. После кладбища Кости заехал домой, поужинал с Дианой, а в конце ужина она пожаловалась на головную боль и ушла спать. День мертвых не заканчивался, он всего лишь превращался в день наполовину живых. У Кости не повернулся бы язык назвать Диану с ее вечно замутненным взглядом, стопроцентно живым человеком. Все десять лет она стояла на тонком мостике, отделявшем берег живых от берега мертвых, и, черт побери, уходила она по этому мостику в сторону темного берега. Уходила из-под воль. Настанет момент, когда она вся окажется в царстве спрутов и склизких чудовищ. «Я вижу мертвых людей». Костя в своих мыслях часто повторял эту фразу, но никак не мог вспомнить, откуда он ее взял. Так прицепилась, как пиявка. А в машине он сидел от того, что Дианина болезнь превратила некогда уютную квартиру в склеп. Эдакий мавзолей имени Дианы Белогорской. Находиться в этом склепе долгое время Костя не мог, да и не выходила из головы внезапная ассоциация с кладбищем. Костя уже начал казаться, будто в квартире запахло сжженной листвой. Поэтому он и ушел. Минут пять Костя боролся сам с собой, то ли выключить дурацкую назойливую музыку, но тогда тоскливые мысли завладеют всем его сознанием, а не только отдельной его частью, и с этими мыслями надо будет что-то делать, то ли оставить. Но она, эта музыка, так чертовски раздражает, что хочется убить себя об стену, только бы не слышать ее. Наконец он выключил магнитолу, и случилось то, чего он боялся — мысли. Он попытался понять, с какого момента его жизнь так переменилась, что мертвых людей, самоубийц-убийц, людей, погибших насильственной смертью, стало больше, чем живых. Отдельным номером в этом списке выступал Женька, человек, лично убитый самим Костей. Женькина башка, разбитая об асфальт, периодически возникала в Костиных кошмарах наяву. И были все эти люди — Есмина Керн, Ника Тауберг из 90-х, Балакирева-старшая, Балакирев-младший, Дейзи, застенчивая порнозвезда с Векслеровской вечеринки — такими блестящими снаружи, но такими мертвыми внутри. Они ведь и в самом деле были мертвыми. Кстати, с Дейзи обидно получилось. Он ведь забыл про нее напрочь. И тот факт, что Костя не нашел сегодня свою могилу на третьем кладбище, вовсе не означал, что ее там не было. Вполне возможно, что он просто плохо искал. Костя не знал, как называется это ощущение». «Ощущение того, что по твоим венам течет не кровь, но яд, и этот яд наполняет твои внутренние органы, твой мозг, твое сознание и заливается в твою душу, как грунтовая вода заливается в подвал, отравляя все сущее». Чтобы отвлечься, Костя залез в телефон и поискал в Яндексе информацию про ООО «Белый Альбатрос», благо это было совсем несложно. Сначала он вбил в поисковик батины Фио», Появилась информация, что Григорьев Виктор Алексеевич является учредителем данной организации. И ННО ГРН такие-то. Костя не поленился и зашел на сайт Росреестра. Потом его закинуло на сайт городской администрации «Воскресенска-33». Потом через какую-то ссылку он зашел на тендерную площадку. С ностальгией вспомнил, что «Воскресенский НПЗ» тоже когда-то участвовал в госзакупках. И чем дольше Костя рыскал по специализированным сайтам, тем больше он удивлялся. В городе было несколько строительных компаний, занимавшихся отделочными работами. Батина не была единственной. Тем не менее, только Альбатрос получал все крупные заказы от городской администрации. А если учесть, что все важные вопросы в городке решал мэр, выходило, что отец был очень хорошо знаком с Робертом Эдмундовичем. По-другому никак. Поиск сведений очень утомил Костю, он даже убавил яркость экрана, но глаза не перестали болеть. Он понял, что если сейчас не поговорит с кем-нибудь, он просто сойдет с ума, если уже не сошел. «Время делать глупости», — подумал Костя. Он первым делом подумал о Вареньке. Варенька живая, Варенька настоящая. Она, конечно, ржет, как лошадь, и голос у нее чересчур громкий, и еще она делает много-много мелких движений, и сама этого не замечает, и очень суетится всегда, и спешит непонятно куда. Но черт, Варенька... Варенька живая. Костя хотел было отправить голосовое сообщение, но вовремя спохватился. Вдруг заметит варен муж. Поэтому он ограничился коротеньким, но емким сообщением. «Варя, не думай, что я чокнулся, ты сильно занята». «Нет, а что?» Варя, которая, судя по всему, не так сильно опасалась собственного мужа, отправила голосовое. «Посиди со мной в машине. Минут двадцать, не больше.» Варенька ответила минут через пять. «Ну, подъезжай к моему подъезду. Знаешь, где я живу?» «Знаю». Дело было за малым. Выехать со двора на разбитую фестивальную улицу, добраться до перекрестка Скорнеева, где вечно ломался светофор, повернуть прокатиться по более широкой улице летчика бабушкина подсвеченной фонарями и магазинчиками разливного пива, снова углубиться во дворы и вуаля, нужный подъезд, как заказывали. Вход в Варен подъезд охраняли точно стражники два огромных дерева. В темноте силуэты этих деревьев показались кости зловещими. Вареньку почти не пришлось ждать. На работу она опаздывала, понимаете ли, а тут прилетела на всех парах, будто ждала встречи. Она дернула дверь и неуклюже взгромоздилась на пассажирское сиденье. В руках она держала шуршащий пакет. «Варя, спасибо!» — совершенно искренне произнес Костя. «Ой, да ладно!» Варенька была сама застенчивая непосредственность. Она взмахнула короткими кудряшками, будто отгоняя невидимых пчел. «Ты как Мишутка!» — сообщила Варя. Костя не сразу вспомнил, что Мишуткой звали ее сына. «Он тоже не любит сидеть в одиночестве». Сказала Варя и еще громче зашуршала пакетом. «Надеюсь, ты не будешь ко мне приставать?» «Боже, нет. У меня просто тяжело на душе и очень долго объяснять. И вообще, я твой шеф. Строго говоря, Марк мой шеф. Не забудь ему завтра об этом напомнить. Почему ты так охотно согласилась?» «А я кое-что задумала. Видишь ли, когда у тебя дома большой муж и маленький ребенок, уединиться особо негде, ты вечно на виду?» Все-таки она была милой. С этими ее огромными глазами и паучьими ресничками, с этими ее щечками, с этими смешными кудряшками, которые упрямо не желали складываться в настоящую прическу. Эх, Варенька. Я здесь поплачу немножко, ладно? Поплачешь? Я бы даже сказала «пореву», — уточнила Варенька и протянула пакет. «В обычной своей жизни у меня нет ни малейшей возможности поплакать. А хочется...» А в пакете-то что? Пирожки? Сама пекла? Ах ты, хозяюшка. Завтра же звоню в Томск и прошу выплатить тебе премию. Нет, пирожки напекла моя мама. Я ж давай не капризничай. Ты путаешь меня с мешуткой, села одинаковая, усмехнулась Варя. А через миг ее настроение переменилось, как погода. Будто солнце зашло за тучу и сделалось темно и тоскливо. Варя отвернулась. Согнулась, будто ее тошнило, и закрыла лицо ладонями. «Я очень устала!» Голос ее прозвучал глухо. И тут она выпрямилась и отпустила ладони. Она и в самом деле начала плакать. «Иногда мне кажется...» — Варя говорила, а по ее румяным щекам текли слезы. «Что я ненавижу свою семью. Так же нельзя говорить, верно?» Я ненавижу своего мужа и своего ребенка. Я ненавижу себя, себя, свою жизнь. Эту ебучую работу в магазине. Тебя тоже ненавижу. И тут плотину прорвало, и Варенька натурально начала рыдать. Не плакать, а именно рыдать. Горько и безутешно. Плакала она некрасиво, громко всхлипывая и подвывая. Лицо скривило гримасой, губы распухли, по щекам размазалась тушь. Костя схватил ее за плечи и притянул к себе. Ему редко приходилось утешать плачущих женщин. Диана была скупа на эмоции, поэтому он растерялся и не знал, что делать. Он неловко обнял сотрясаемую рыданиями Вареньку. Она уткнулась ему в плечо, и ее легкие, как тополиный пух кудряшки, защекотали подбородок. — Ты в меня пирожком тычешь, — сдавленно произнесла Варенька. «Эй!» — воскликнул Костя и отстранился. «Эй!» «Господи!» — Варя даже перестала плакать. «Вечно тебе пошлятина всякая мерещится. Ты в меня пирожком тычешь, который у тебя в руках. Ты либо ешь, либо обнимайся». Костя напрочь забыл, что держит в руках пирожок, заботливо испеченный Вариной мамой. «Я ненавижу свою жизнь», — продолжила Варя уже спокойным тоном. «Я могла бы стать звездой телевидения». Могла бы ездить с концертами по всей стране и зашибать нехилая баблишка. Ты же сам говорил, что я клевая. И кто же виноват, что я такая психованная дурында, которая сцены боится до усрачки? Погода снова переменилась. Варя не успела договорить свой маленький спич, как по щекам её снова потекли слезы. У меня раньше в записной книжке все звезды ТНТ были. Варю трясло. Она буквально захлебывалась воздухом. Я... Я лично с, да с Бухаметовым знакома была. А теперь что? Я живу в этом дурацком городишке и подбираю людям чехольчики на телефон. Произнеся это, она уткнулась Кости в плечо, и тот обнял ее заметно смелее, чем в прошлый раз. «Ты славная», — сказал Костя, уткнувшись носом в мягкие, почти как у ребенка, кудряшки. Варенька вздохнула. Костя почувствовал, как потеплело в районе шеи. Хочется передать привет себе из десятого класса. Она подняла голову, посмотрев на Костю снизу вверх своими огромными заплаканными глазами. Ее лицо все было в черных потеках от туши. Это выглядело весьма готично, но Варе с ее жизнерадостными щечками такой образ совсем не шел. «Мы не в десятом классе», — ответил Костя, — «и не в одиннадцатом. Мы взрослые тридцатилетние люди». «Сиди ровно». Костя отстранился и просунулся в щель между водительским и пассажирским сидениями. На заднем сиденье с незапамятных времен лежала неначатая пачка влажных салфеток. Костя достал одну салфетку и принялся тщательно вытирать вареную мордашку. Она пару раз всхлипнула для приличия и закрыла глаза. И только Костя привел ее лицо в божеский вид, как запиликал телефон. «Да, зай». «Да, я за сигаретами ходила!» — торопливо заговорила в трубку Варя. «Да, я сейчас буду!» — она сунула телефон обратно в карман. «Спасибо, что позволил мне выпустить пар. Только, знаешь, все бы ничего, но общение с тобой... Я его переношу довольно болезненно. Врать не буду, моя самооценка рушится напрочь, когда я вспоминаю, как выглядит твоя жена. При чем здесь моя жена? При всем!» Кость, я всегда завидовала таким, как она. Красивым, уверенным в себе, идущим с гордо поднятой головой. А я никогда не была такой. Я смешная, Кость. Смешная девчонка, которая слила в трубу свою карьеру. Я тебя немножко боюсь. И себя тоже. Прости.